Глава восьмая Себастьян вернулся уже под утро. Молча повозился в углу, устраиваясь на потёртом коврике, накрылся старым одеялом и затих. Я, конечно, предполагал, что он не спит, а иногда доносящиеся до меня тяжёлые вздохи лишь подтверждали мои догадки. Но с разговорами и утешениями я не лез, так как прекрасно понимал, любые слова, даже самые искренние, сейчас будут лишними. Слишком много значил для Ратона и о сеньор Ринальда, какой бы сволочью он ни был. Ведь у Себастьяна не было своей собственной жизни. Все его существование было подчинено служению кальмару, а теперь нужно что-то решать, как-то устраиваться. Поэтому, скорее всего, мое предложение стало для сиротевшего Ратона тем единственным выходом, на который он согласился бы. Занятый этими мыслями, я крепко заснул, понимая, что здесь мне ничто и никто не угрожает. Давно забытое чувство безопасности оказалось лучшим снотворным из всех когда-либо существовавших. Разбудило меня не сильное, но чувствительное похлопывание по плечу. Открыв глаза, я увидел Себастьяна, одетого, как всегда, в свою забавную жилетку с множеством карманов. «Нужно уходить, Коста», — очень серьезно сказал он, посверкивая глазками. «Чувствую, что оставаться здесь опасно». Подобным предупреждением я с недавних пор привык относиться с полной серьезностью. Наверное, потому и жив до сих пор. Не только поэтому, конечно. Тут сердце уже привычно кольнуло болью. Я никогда не смогу избавиться от иррационального чувства вины, связанного с гибелью братьев и тех, кто встал с ними плечом к плечу. Все понимаю». Говард принял, наверное, единственное верное решение, но боль и желание отомстить никуда не делись. И я сделаю всё, что смогу, чтобы их жертва оказалась не напрасной. В связи с этим преждевременная гибель в мои планы не входит. «За дверями Муэртос», — прислушавшись, буркнул Себастьян. «Много. Мы не справимся, Ловчий, поэтому просто уходим. Ступай за мной». Тут ротон легко, словно играючи, отодвинул в сторону массивный топчан, на котором я только что лежал. Под ним в полу обнаружился очередной люк, прикрытый старыми тряпками. Не нора, а сплошной сюрприз. Впрочем, Ратоны, они же в принципе просто большие мыши, так что обилие всевозможных ходов и от норков для них в порядке вещей. Себастьян Кивком указал мне на открывшийся достаточно узкий лаз, и я, не споря и не задавая лишних вопросов, скользнул в темноту. Через минуту позади меня что-то заскрежетало. Видимо, Себастьян придвигал на место топчан. «Понятно, что люк, скорее всего, обнаружат, но подобная предосторожность гарантированно подарит нам пару минут, что в нашем положении просто бесценно. Однако я недооценил Ратона. Когда я уже выбрался на улицу в каком-то переулке, Себастьян, не отстававший от меня ни на шаг». Задвинул сколоченную из старых досок крышку, а потом нажал на совершенно незаметный, на первый взгляд, рычаг, торчащий из земли. Послышался скрип, сменившийся грохотом, приглушенным землей, а мостовая под нашими ногами ощутимо дрогнула. «Обвал», — коротко пояснил Ратон. «Теперь не пройдут». «Здорово придумано», — совершенно искренне похвалил его я. Хоть бы их там всех и завалило. Хотя вряд ли, это было бы слишком хорошо. — Ты сказал, что предложишь мне работу? — устроившись рядом со мной, прямо на прогнивших досках мостовой проговорил Себастьян. — Ты сдержал своё слово, и теперь я готов тебя выслушать. — Мне нужно возродить клана. — повторил я то, что уже говорил Ратону раньше. «Я никогда в жизни ничем подобным не занимался и даже представления не имею, с какой стороны браться за дело. А ты, если слухи верны, был с Ринальдо с самого начала и видел, как он всё делает. Ведь его клан был не намного слабее того, которым руководил Карло Стальто». «Видел», — помолчав кивнул усатый головой Ратон. «Даже помогал. Правда, об этом не знал никто». Да мы и не хотели, чтобы меня воспринимали кем-то более серьезным, чем просто охранник. Так было правильно. — Ты поможешь мне, Себастьян? — Помогу. Ратон тяжело вздохнул. — Может, так я смогу заполнить пустоту вот здесь? И он показал лапой на грудь. — Ты меня, думаю, понимаешь, Коста? — Лучше, чем кто-либо другой. Я невесело усмехнулся. «Тогда можно считать, что мы договорились». «Тогда прими мою клятву верности», — очень серьезно попросил Себастьян. «Мы, ратоны, не можем жить сами по себе. Нам необходим тот, кому мы поступаем на службу, и остаемся верными до конца. Когда-то очень давно я дал такую клятву сеньору Ринальдо и сдержал свое слово». Просто если этого не сделаешь ты, Коста, этим может воспользоваться кто-нибудь другой, и я не смогу отказать, такая у нас природа. А мне не хотелось бы идти на службу к тому, кто однажды может приказать мне убить тебя, ловчий Коста. Я тоже не хочу, чтобы мы столкнулись на узкой дорожке, Себастьян. Согласился я. Есть какие-то слова или форма клятвы произвольная? Я скажу. «А ты подтвердишь. А потом мы смешаем кровь», — быстро ответил Ротон, словно опасаясь, что я передумаю. «Такая клятва нерушима, ты знаешь». «Тогда я готов». Внутри что-то сжалось, словно в предвкушении какого-то важного события. А может, так оно и было? Мне не дано предугадать, какие последствия будут у принятого сейчас решения, но почему-то я не сомневался. Мы все делаем правильно». «Я, Ратом Себастьян Аугуста, приношу клятву верности мастеру Ловчему по имени Коста и обязуюсь помогать ему охранять и поддерживать его даже ценой своей жизни. Освободить меня от клятвы может только смерть одного из нас. Принимаешь ли ты мою клятву, Ловчий?» «Я мастер Ловчий Коста» последний из оставшихся в живых мастеров. Принимаю клятву верности Ратона Себастьяна Аугусто. Сказав это, я взял стилет и сделал на ладони небольшой аккуратный надрез, сразу набухший кровью. Себастьян чиркнул себя по тому месту на лапе, где шерсть была наиболее короткой и редкой, и прижал кровоточащую царапину к моей ладони. Ничего не громыхнуло, не вспыхнуло, но мы оба знали, что некие высшие силы нашу клятву услышали И запомнили. С чего нам надо начать? Мне показалось, что переход к рутинным делам — это именно то, что сейчас нужно, чтобы притушить некую пафосность момента. Судя по довольно блеснувшим глазам, Ротон мою точку зрения полностью разделял. — В первую очередь нужно найти место, где мы сможем относительно спокойно заниматься делами и принимать людей. — Я думал точно так же поэтому просто молча кивнул, приготовившись слушать дальше. «У тебя есть на примете такое?» «Точно сказать пока не могу», — я покачал головой. «Есть информация о том, что в сорока минутах отстылой топи по той дороге, что в сторону пяти вязов, есть бывший трактир подкова. Вроде бы там никто из людей не живёт, а вот насчёт тварей ничего пока сказать не могу. Отправил я туда посмотреть одного парнишку». Кстати, он станет первым кандидатом на вступление в будущую школу Ловчих. «Знаю это место», — задумчиво ответил Ратон. «Бывал там по делам сеньора Ринальда. Было бы неплохо там обосноваться. Там все подходы хорошо просматриваются, да и сама подкова неплохо устроена. Когда появится твой информатор...» «Вообще мы с ним договорились встретиться завтра на площади с фонтаном. Но, полагаю, ждать до завтра нам уже не с руки, так?» «Так, Коста», — согласился Себастьян. «Предлагаю самим сходить посмотреть, что к чему. Уж мы с тобой, наверное, побольше разглядим, чем твой парнишка». Я вдруг подумал, что меня совершенно не беспокоит то, что я веду серьёзные разговоры с мышью, и баратон, как ни крути, а именно мыши есть. Да, говорящая, разумная, наверняка умнее некоторых людей и обладающая своим комплексом нравственных ценностей, но ведь... мышь. С другой стороны, кто сказал, что это неправильно, если вокруг полно представителей человеческой расы, которым по степени порядочности и честности до Себастьяна как мне пешком до ворот на землю? — Тогда не будем тратить времени. Я легко поднялся на ноги и с наслаждением потянулся, глядя на медленно светлеющее небо, которое кое-где просвечивало сквозь неизменные туманы. Только мне нужно на несколько секунд забежать в свой бывший номер в гнутом медике. Вдруг сообразил я. Иначе Григор и Лина даже представления иметь не будут, где меня искать. — Это твои друзья? — слегка удивился Себастьян, дёрнув усами. «Да, мы вместе прошли через такое, что, наверное, можем считать себя не просто друзьями, а кем-то вроде родственников», — хмыкнул я. «Лина, дочь Карла Стальта, но об этом знаем только мы с Григором, и теперь ты. Если когда-нибудь она захочет заявить права на бывший отцовский клан, я поддержу её, потому что она этого вполне достойна». стальто показал себя достойным бойцом», — в голосе Ратона промелькнуло искреннее уважение. Если его дочь достойна своего отца, я буду рад познакомиться с ней. Второй мой друг, он… не совсем человек, он Штриха, ты ведь знаешь, кто это такие? Слышал, но видеть никогда не доводилось. Себастьян задумался. А что они делают здесь? Как и я, борются с тварями изнанки. И Штриха? И он тоже. Я кивнул. Григор ненавидит все, что несет миру зло, и мечтает освободить свою страну, а для этого ему нужен я. Но я смогу ему помочь только после того, как решу свои проблемы. Так что помогая мне, Григор помогает и себе. Так-то понятно. Мне показалось, что Себастьян с облегчением выдохнул. Видимо, отношения, подкрепленные каким-либо личным интересом, были ему понятнее. «Ну а что я хотел от существа, много лет прослужившего самому расчётливому и хитрому дельцу с тылой топи?» «Они и ты. Вот короткий перечень тех, на кого я могу положиться и к кому могу спокойно, не ожидая удара, повернуться спиной». «Я схожу сам», — решительно заявил Ротон. «Не думаю, что меня там кто-то ждёт, в отличие от тебя. К тому же я не уверен, что информация о смерти сеньора Ринальдо...» Тут голос Ратоны всё же дрогнул. «Уже расползлась по стылой топе. Так что я всегда могу сказать, что иду по поручению хозяина. Что ты хотел сделать в своём номере?» «Оставлять записку или письмо очень рискованно, поэтому просто положи на стол вот это». Я вытащил из сумки небольшую подкову, которую подобрал когда-то давным-давно и зачем-то таскал с собой. И если не Григор, то Лина обязательно сообразит, что я хотел этим сказать. В прошлый раз я точно так же оставил на столе в номере, откуда пришлось срочно исчезать гнутую медную монетку, и они сообразили и нашли меня у Антонио. Так что, думаю, и это послание расшифруют». «Хорошо», — кивнул Себастьян, опуская подкову в один из многочисленных жилетных карманов. «Здесь оставаться не стоит, я думаю. Давай встретимся возле восточных ворот. Оттуда и пойдём в сторону вязов. «Может, что интересное и увидим?» Сказав это, ротон, переваливаясь, двинулся к выходу из переулка. И я подумал, что эта показная неповоротливость — прекрасная маскировка. Вряд ли кто-нибудь, не видевший Себастьяна в деле, смог бы предположить, насколько это существо умеет стремительно двигаться, когда есть такая необходимость. Проводив Себастьяна взглядом, я задумался о том, на что мне потратить пару часов, которые у меня неожиданно образовались. Додумать мне помешал донёсшийся откуда-то справа шум. Я смог отчётливо расслышать рычание, невнятную ругань и звуки ударов. «Интересно, что там такое случилось? Может, нужна моя помощь?» Легко запрыгнув на невысокую крышу полуразвалившегося сарая, вот что значит полноценный отдых, я стремительной тенью понёсся в сторону источника шума. Высунувшись из-за толстой кирпичной трубы, я увидел, как три твари, внешне напоминающие собак без шкуры, теснили в угол высокого худого молодого мужчину с нашивками лекаря на потрёпанной куртке. Лицо парня было мне незнакомо, но я и не претендую на то, чтобы знать в лицо всех жителей с тылой топи, пусть их и осталось совсем мало. И что его занесло в этот район, да ещё и одного? В связи с тем, что лекарей осталось всего ничего, их, как правило, надёжно охраняли, так как прекрасно понимали, что это невосполнимый ресурс. Новых целителей взять просто неоткуда. А этот один, без сопровождающих, в заброшенной части стылой топи? Странно.